Глава 1 От объединения к согласию. «Отдых? У авантюриста? авантирист может отдыхать? Великолепно!» К разговаривавшим в столовой гильдии парочке присоединилась Гула как раз когда Ляпи сдоела и начала пить чай. Ророн уже тоже закончил есть и теперь пил дешёвое пойло, и всё же делал это довольно быстро, и как раз попросил официантку принести ещё. «Нет работы, в которой нельзя отдыхать!» Мужчина считал, что на любой работе можно отдохнуть, но сейчас рядом с Ляпис Гула зацокала языком и замотала указательным пальцем. «Наивен. Ты слишком наивен, Роран. Есть много профессий, где даже дня не отдохнуть». «Вот как». Хоть она так и сказала, представить этого он не мог. Опыт подсказывал, что когда не было войн, у наёмников был отпуск, да и со слов Ляпис выходило, что авантюристы могут взять отпуск. Роран не занимался другой работой, но знал, что в ресторанах и продовольственных, в магазинах с оружием и с инструментами, во всех заведениях, связанных с жизнью общества, были дни отдыха. «А такие точно есть?» «И из тех, что знаю я, это те, кто хоронят? Священники и гробовщики?» «Даже знать не хочу. Это в какие времена?» Когда Роран прервал её, гуло выглядела недовольно, но быстро взбодрилась и обратилась к Лепис. «Мы же не в кафе отдыхать будем?» «Конечно же». «Если отдыхать, то в подходящем месте?» Девушка говорила уверенно, но хоть она и сказала про подходящее место, Роран не представлял, где она. В голове сразу промелькнула мысль, что это кладбище, но мужчина подумал, что в таком случае ничем не отличается от гулы, и отбросил эту мысль. «Есть подходящий вариант?» Спросила женщина у Лепис, не догадываясь о мыслях Рорана, достала из одежды несколько листков и положила на стол. Там были названия городов и отзывы о заведениях. Когда было свободное время, я пошла в библиотеку и узнала о подходящих городах. Роран знал, что книги очень дорогие. Чтобы написать их, надо много сил, потому копирование книг занимает очень много времени. Умение читать и писать говорит об определённом образовании. Этими умениями владеют не все, и потребуется время, чтобы найти людей. Чем больше уходит времени, тем выше цена — И даже Роран понимал, насколько дорогой может быть одна книга. Такие вещи забрать с собой не дадут. Если что-то надо, придётся лишь скопировать важное. Я сама выбрала, и хотела бы услышать ваше мнение. А, и моё тоже? Удивилась Гула, а Ляпис, точно не понимая, почему-то удивляется, кивнула. Нет, просто я подумала, что это только вас двоих касается. Нет, это отдых для всей группы. Улыбнулась Ляпис но от Рорана не ускользнул миг осознания того, что она упустила. Мужчина подумал, что можно было, но после сказанного будет неправильно отказываться от гулы. Если бы Лепис попробовала отделаться от гулы, то Роран, возможно, бы сам отказался от отпуска, но раз уж предложили ехать вместе, ему эта идея нравилась. «Так что за место ты предлагаешь?» «Я подобрала места, где можно и отдохнуть, и вкусно поесть!» Слушая объяснение Лепис, Роран взял листок и читал, что на нём написано. «Во всех странах есть много городов, расположенных далеко от столицы». Лепис считала, что сельская местность больше подходит для отдыха, чем крупные города. Всё же в отличие от переполненных каменными домами и жителями мест, куда лучше отдохнуть вдалеке от людской суеты. К тому же Лепис выбрала места, где поблизости были озёра, реки, море или горы. Роран подумал, что там наверняка есть местная вкусная еда». Из сельской местности такая пища доходила даже до городов, но, похоже, девушка выбирала что-то более редкое. Если куда и отправляться, то в какое-нибудь необычное место. Точно. Но всё же долги путь выматывает. И правда проблема. Отправляясь пешком или на повозке из кофы, находившиеся на юго-западе, было бы бессмысленно выбирать города на северо-востоке. Конечно, не так интересно ехать куда-то недалеко, но если отправляться на другую сторону континента, от одного путешествия устанешь. «В таком случае лучше ехать на юг или запад». Роран подумал, что так после пары дней тряски в повозке они окажутся на месте. Если бы они обычным маршрутом добирались до земель демонов, то ехать надо было дней семь-восемь, так что это терпимо. И правда, тогда...» После предложения Рорана Лепис собралась взять листок, как вдруг к ним обратились. «А, давно не виделись! О чем болтаете?» С ними заговорил молодой парень. Это был молодой рыжий парень в кожаной броне, укреплённый металлом. Броня была незнакомой, но лицо вполне знакомое, прежде чем Роран успел подумать, кто это, а Лепис с лёгким отвращением произнесло его имя. «Господин крас Для меня часть, что ты меня помнишь, Лепис!» Это был мечник железного ранга, с которым они уже несколько раз действовали вместе. Хотя он и подающий надежды авантюрист с отличными навыками, поначалу был невыносим, но, поработав с ним вместе... Роран проникся к парню уважением. Благодаря талантам он получил поддержку от страны и был лидером в группе, где помимо него были ещё три женщины. Тут Роран понял, что в его группе тоже были одни женщины и подумал о том, что надо найти хотя бы ещё одного мужчину, лишь бы быть не таким как раз. Эту женщину я впервые вижу. Группа Рорана становится только лучше. У Краса был недостаток, который Роран считал роковым. А настоящий бабник Мужчина думал, что когда-нибудь его точно убьют, но советами его исправить не вышло, потому Роран решил, что это его жизнь, и пусть живёт так, как сам хочет, и всё же парень сразу же заприметил Гулу, изящно улыбнулся и принялся распинаться. А женщина посмотрела на Рорана так, будто спрашивая «что это?», а сама указала на Краса, однако желания объяснить у мужчины не было, и он лишь покачал головой. «Сегодня ты один, господин Крас? Неужели любовь закончилась?» С улыбкой Лепис произнесла ядовитые слова, однако парень не заметил этого, рассмеялся и почесал голову. «Да ну, такого не случится!» «Их терпение заслуживает уважения!» За красом следовали рыцарь, жрица и маг, но несмотря на то, что он был бабником, они оставались дружны. В глазах Лепис Роран увидел, что если бы он был таким же, она бы тут же вернулась домой и посмотрел на краса, который сел без разрешения и как можно спокойнее спросил. «Так что ты хочешь?» «Просто понял, что вы ломаете голову, где бы отдохнуть?» Они пока не решили, но точно не ломают головы. Думая об этом, Рорен собирался ему ответить, но подумал, что это ни к чему и замолчал, а потом спросил другое. «Знаешь, какое то хорошее место?» «Конечно! Не знаю, что вы думаете, но я обычно беспечно не действую». Когда дело касается женщин, тут как раз скорее вообще головой не думает, но во всём остальном от него мог быть толк. В отличие от рорана он постоянно куда-то приглашал женщин, потому должен был знать много хороших мест. «За информацию я платить не буду». Пусть прозвучало, будто он жмот, но мужчину сразу предупредил. И всё же он подумал, что стоило сказать об этом, а раз всё так же улыбаясь, ответил. «Конечно! Я же не торговец информацией! То есть ты бесплатно расскажешь!» «Ну так что там?» – спросил роран а парень посмотрел на разложенные на столе листки, и через какое-то время вытащил один из них. «Я рекомендую это. Город еды и горячих источников на юге – Калурови. Можно и отдохнуть, и вкусно поесть. Лучше места не найти». Карас точно напевал, и выглядело это подозрительно, но на листке было написано именно это. «Неплохой выбор. Написано, что место и правда неплохое. Город еды. Звучит привлекательно». Леписка Карорен заподозрила неладное, но было бессмысленно отрицать то, что было написано в книге. А вот по лицу Гулы было видно, что ей достаточно того, что она про город еды услышала. «На самом деле мы тоже собираемся туда, чтобы... На самом деле мы тоже собираемся туда, чтобы отдохнуть. Вместе проезд обойдётся дешевле. Если захотите, могу посоветовать там пару мест. Так что ты на самом деле задумал?» После полных подозрений слов улыбка застыла, но он понял, что скрывать от на что-то не стоит, потому помрачнел и тихо заговорил. «Просто... Анджи, остальные злы на меня!» Мы взяли небольшой отпуск. Но один я... А, понял. Можешь другим не рассказывать. Не хотелось спать, как на иголках. А вот она решила взять побольше людей, чтобы было место для манёвра. Нам ведь с этого тоже что-то будет? Эм, да, мой кошелёк твоим услугам. Роран не считал Краса плохим, но случай у него был запущенный. Именно поэтому девушки из группы его пока не бросили. Однако иногда ему стоило устроить взбучку. И это как раз был такой момент. «Конечно же, я не буду мешать вашему отдыху. Мне надо, чтобы вы нас просто сопровождали». Поражённая искренностью Краса Лепис всё же не возражала, а не знавшая о нём Гуле было достаточно, что там есть еда. «Ну, надо обсудить. Всё же у нас и свои обстоятельства имеются». Сразу давать ответ не стоило. Считаю, что парня стоит немного проучить, и Ароран уклонился от немедленного ответа и сказал «слегка рисковато».